Глава 38. Искупление. К этому времени в бою убийц богов против сверхзага наступил переломный момент. Щупальник уже перепробовал все свои приемы: Атака из-под земли, внезапный бросок, атаку плазмой. Он даже притворился тяжело раненым, но и это не помогло. Убийцы богов стойко давали отпор всем его ухищрениям. В этом бою Бэй снова доказал свою ценность, как и полагается участнику основного состава команды. Он не только лицом к лицу сдерживал яростные атаки щупальника, но и постоянно помогал остальным членам команды, разрушая замыслы Зага. Как только тот обращал свой взгляд на кого-то из убийц, Бэй тотчас же бросался на помощь. На своем тяжелом танке он отрезал товарища от Зага, при этом не забывая и о собственной безопасности. Конечно, риск получения урона все равно оставался. То, что повадки Зага теперь были изучены, вовсе не означало, что можно постоянно уклоняться от его атак. Теория не всегда может помочь. Но благодаря поддержке Бэя, который всегда оказывался вовремя в нужном месте, урон удавалось контролировать и удерживать на приемлемом уровне. Если кто-то и попадал под удар, то получал не слишком сильные повреждения. Он мог ненадолго отступить, чтобы перевести дух, и затем снова продолжить преследовать и донимать Зага, используя атаки с расстояния и сбоку, Чтобы поставить щупульника в максимально невыгодное положение. Минотавр Бэя в этом бою был главной фигурой, принимая на себя большую часть ударов. Вся его броня была покрыта зазубренными порезами, пораженными дырами. Это выглядело страшно, но если присмотреться, повреждения не затрагивали жизненно важные части меха. И все благодаря устроенной ванженом наглядной демонстрации. Чтобы добиться такого уровня мастерства Бою только необходимо было знать, какие приемы используют новые Заги, и это давало стопроцентную уверенность в успехе обороны. Другие студенты, которые, как и Бэй, в совершенстве владели управлением танками, смотрели на него с восхищением. Вот это действительно идеальный танк, который не просто держит оборону, а сочетает ее с поддержкой и атакой, что в сумме образует законченный комплекс боевых приемов. Такой танк на поле боя оборона для товарищей по команде. И настоящий кошмар для противника. Конечно бы и не сам пришел к этому. Представленная Ван Дженом идея именно в этом и заключалась. Сочетание обороны с нападением и совместное ведение боя силами всей команды. Заг слабел, растрачивая силы. На его теле одна за другой появлялись раны. Все это работало на пользу убийцам богов. Оливойду с радостью предвкушал убийство Зага. Его тиран непрерывно наступал на щупальника, не давая ему действовать. Тактика, которую использовал Оливейдус, не была целиком взята из теории Ванжена. Посмотрев наглядную демонстрацию своего главного противника, Оливейдус переосмыслил стратегию, чтобы она больше соответствовала убийцам богов с их жестким стилем. «Ведь убийцы гораздо сильнее Саламандр!» Снова завязалась схватка с Загом на близком расстоянии, щупальник со остервенением бросился на Оливейдуса, но тот частично отбил, частично погасил силу атаки. Оливейдус действовал так, как Ванжен на Баре. Каждый раз уклоняясь, он одновременно наносил удар. Хотя тело щупальника защищено исключительно хорошо, но все же, несмотря на броню, это тело живого существа с присущими всему живому особенностями. Сила способности Икса Ливейдуса каждый раз проникала сквозь броню Зага, сотрясая все его внутренности. Выдержать раз, другой щупальнику ничего не стоило, но 10 или двадцать раз Заг уже был измотан до предела, как говорится, вода камень точит. Зак снова бросился вперед. Но Аливейдус, уклоняясь, это так и заметил, что в его броске уже нет прежней свирепости. По движением Зага чувствовалось, что он запуган и хочет прекратить бой. Что он будет делать? Попытается сбежать? Или это ловушка? После стольких боев все убедились в интеллекте щупальников. Когда ситуация заходила в тупик, они могли использовать хитрости, против которых люди оказывались бессильны. Бэй! Закрой ему путь к отступлению! Вон там справа! Сивейни, Болестоун, вы должны вместе его атаковать! Я вас прикрою!» Переломный момент боя нельзя колебаться и медлить, это равносильно самоубийству. Пришло время для решительной атаки. Бэй ринулся закрывать проход справа, Минотавр издал грозный рев. сила переполняла его. Казалось, он один может преградить путь целой армии. Сейчас Бэй достиг такого состояния, когда его способность их сборлила и готова была взорваться. Внезапно Щупальник рванул к Минотавру, готовясь столкнуться с ним лап в лап. Минотавр молниеносно отскочил, уклоняясь от главного оружия Зага, его Щупальца с заостренным наконечником. После этого броска Щупальник отступил, наибольшую силу он развивал во время лобовой атаки, и теперь, когда противник разгадал его маневры и уклонился, продолжить атаковать обороняющегося тяжелого меха было бессмысленно. Помедлив мгновение, Щупальник внезапно стал зарываться в землю. Это было самым коварным приемом Зага. Как только он скроется под землей, он уже ни за что не выйдет оттуда, и шанс его прикончить будет потерян навсегда. Бэй от ярости зарычал. В прошлый раз соколы потерпели поражение именно по причине того, что дали щупальнику уйти под землю. А обязательным условием победы была смерть Зага. Бегство считалось всего лишь отступлением противника. Убийцы богов не должны повторить ошибку соколов. Бэй мгновенно начал действовать, Минотавр, бросив оборонительную позицию, сорвался с места и обхватил щупальника. Бах! Способность Эксбэя, принадлежащая стихии Земли, вошла в контакт с земной поверхностью. Минотавр, силой подобной силе античных богов, одним мощным движением рванул наполовину зарывшегося в землю Зага и выволок его наружу. Заг, которому отрезали последний путь к отступлению, пришел в бешенство. Свист, взмах щупальца и восемь острых лезвий оставили глубокие царапины на броне меха. Но Бэй даже не дрогнул. Минотавр словно врос в землю, изо всех сил вцепившись в извивающегося зага. Казалось, щупальник в конец разъярился. Его лазерный глаз, обычно спрятанный за веком ртом, внезапно показался и начал светиться, явно скапливая энергию для выстрела. Бах! В тот самый миг, когда из него должен был ударить лазерный луч, Вдруг раздался звук выстрела из крупнокалиберной снайперской винтовки. Синьба до сих пор не принимал участия в схватке. Его истребитель в стране выжидал нужного момента. И этот момент настал, когда щупальник показал свое второе оружие. Согласно теории Ван -Джена, лазерный глаз, как и брюхо, является уязвимым местом щупальника. Но только в тот момент, когда пасть открывается перед выстрелом. Все остальное время он был защищен толстыми складками покрытой броней кожи, так что до него невозможно добраться. Чем больше орган представляет опасность для жизни, тем больше усилена его защита. Такова особенность всех загов. Однако в тот самый миг, когда Синьба сделал выстрел, щупальник, собрав последние силы, внезапно весь извернулся и сдвинул минотавра с места. Раздался грохот, но выстрел попал не в зага а в голову минотавра! Вот это да! «Щупальник умудрился использовать Минотавра как щит!» «Щупальник мгновенно обширил все вокруг своим взглядом, определяя объект для нападения. И вот он! Только что стрелявший в него истребитель!» «Атака произошла со скоростью света, Сеньба даже не успел среагировать, как его мех оказался мгновенно расплавлен!» «Дело дрянь! Минотавр выбыл из игры! Теперь некому сдерживать атаки Щупальника!» Однако Леерс съели заметной усмешкой на губах оглядел свою команду и объявил. «Убийца богов прикончит щупальника, а мы сейчас же идем готовиться, через час объявляем о бое». растерялся. Обстановка явно не в пользу убийц. Почему Лиер считает, что они смогут выиграть этот бой? Но он не успел ничего спросить. Внезапно раздался очередной грохот. «Минотавр взорвался!» Огромный столб пламени обхватил вместе с ним и щупальника. Аливейдус, Сивейни и Були Стоун одновременно рванули к нему. Тиран Аливейдуса взревел и перешел на принудительный контроль. Его способность к взрывообразно активировалась и с бешеной силой вырвалась наружу. Жнец преисподней Сивейни и беспощадный убийца Були Стоуна с двух сторон одновременно открыли огонь из винтовок. Оружие беспощадного убийцы в сочетании с поддержкой Сивейни расплавили панцирь щупальника, он начал разваливаться на куски. Все виды атака разом обрушились на Зага и, наконец, довели его до критической точки. Под раздирающий рев из него полезли внутренности, панцирь трескался и из трещин выпирала наружу жижа, состоящая из мяса и крови. Это напоминало извержение грязевого вулкана. Царившая среди зрителей гробовая тишина внезапно разорвалась громом аплодисментов. Это был настоящий обвал, цунами, землетрясение. В прошлый раз демонстрация Ванджина стала первым опытом, но она не завершилась победой. А в этот раз убийцы богов все-таки сумели уничтожить сверхзага бездны. Все это время Олевейдус непрерывно атаковал загоспособности X, подвергая вибрации его внутренности, и в конце концов вызвал повреждение всех внутренних органов. Как только сила воздействия превысила предельные возможности зага, его буквально разорвало на части. Только Олевейдус владел такой техникой атаки. Ему нужна была лишь соответствующая ситуация, чтобы атаковать. И его товарищи по команде создали такую ситуацию. Ванжан не обладал этой мощной техникой. Только Али с его взрывной способностью X, мог подобным способом уничтожить ЗАГА. Академия X пришла в дикое возбуждение. Это было похоже на праздник. Все вопили ⁇ Победа! Наконец-то победа! Чертов ЗАГ побежден!" По правде говоря, это было довольно позорно. Носить имя Высшей Академии X Млечного Пути и до сих пор не уничтожить ни единого сверхзага. Но теперь убийца богов смели, этот позор. левый даже выглядел совершенно спокойно, никто не мог бы сказать, что он чувствует, но по крайней мере этот бой стал для него искуплением за его прошлую неудачу.